Тепик продвинулся еще на несколько футов И осторожно опустил руку Чтобы вытащить нож Однако нож не поддавался С помощью ножей удобно преодолевать короткие расстояния Но и в таком случае К использованию ножей относились неодобрительно Это значило Что ты выбрал неверный маршрут Здесь же ножи не годились вовсе, даже если бы у Тепика их было неограниченное количество. Он снова оглянулся. Странные смутные тени мелькнули на поверхности пирамиды. Боги возвращались со стороны заката, оттуда, где они вели свои вечные божественные склоки. Неровной поступью брели они через поля и тростниковые заросли, направляясь к пирамиде. И хотя на всех богов приходилась одна извилина, Они понимали, что происходит. Возможно, даже догадывались, что именно вознамерился сделать Тепик. Выражение их звериных морд трудно было расшифровать, но все не казались очень рассерженными. «Им ты тоже будешь указывать, Диас!» спросил царь. «Неужели ты посмеешь сказать им, что мир не должен меняться?» Диас взглянул на существ, которые, отталкивая друг друга, переходили реку вброд. Оскаленные пасти не внятится звуков. На ходу от богов отваливались человеческие части тел. Львиный бог справедливости Пут, размахивая своими весами, как цепом, колошматил кого-то из речных богов. Чефет, песеголовый бог ювелирных дел, рычал и замахивался на своих спутников молоточком. «А ведь его, Чефета, вспоминал Диас, — Я создал как образец, следуя которому люди научились бы обрабатывать металл, обучились мастерству филигрании и тому, как создавать маленькие, но прекрасные безделушки. Собрав некогда отребье пустыни, он показал им то, что помнил из искусств былой цивилизации, рассказал о тайнах пирамид. Тогда ему нужны были боги. Но беда заключалась в том, что когда люди научились верить в богов, боги обрели плоть. А реальность всегда отличается от первоначального замысла. «Чефет, чефет», — думал Диас. «Мастер колец и перстней, в руках которого металл податливее воска. Только теперь он существует вне нас. И вот руки его превращаются в когтистые лапы. Не таким я его воображал». «Стойте!» «Скомандовал Диас. Приказываю вам остановиться! Вы будете повиноваться мне! Я создал вас!» Но боги никогда не отличались благодарностью. Едва Диас переключил внимание на внутрихрамовые дела, царь Тепицимон почувствовал, что наваждение проходит. Он увидел посредине пирамиды крохотную фигурку. Увидел, как она оступилась. Остальные предки тоже заметили это и сразу поняли, что надо делать. Диас может подождать. Вот что значит семья. Тепик услышал под собой хруст рукояти, соскользнул и повис на одной руке. Выше был вколочен еще один нож. Но теперь бесполезно не дотянуться. Обессилевшие руки не помогут. Разве что распластаться, когда он соскользнет вниз по гладкой стене. И, быть может, удастся хотя бы немного задержать падение. Он взглянул вниз и увидел карабкающиеся по направлению к нему фигуры, набегающей волной устремившиеся к верху пирамиды. Предки поднимались молча, сосредоточенно. Каждый новый ряд опирался на плечи старшего поколения, в свою очередь служа опорой более молодым. Добравшись до Тепика, волна домолазов расступилась, огибая его. Костлявые руки обхватили юношу со всех сторон и повлекли вслед за собой наверх. Скрипучие, как старые саркофаги голоса, подбадривающие крики раздавались в ушах. «Отлично, мой мальчик!» – хрипло проговорила одна из мумий, крепко хлопая его по плечу. «Вы ты я в молодости? Принимай, сынок!» «Принял!» – крикнул мертвец из верхнего ряда, легко поднимая Тепика одной рукой. «Здоровой семье, здоровый дух, парень! Привет тебе от твоего пра-пра-пра-пра-дядюшки! Хотя сильно сомневаюсь, что ты меня помнишь! Вверх!» Остальные предки карабкались вслед за Тепиком, которого бережно передавали из рук в руки. Пальцы мумий смыкались стальным захватом, вздымая его все выше. Пирамида становилась ощутимо уже. Стоя внизу, Птоклюсп задумчиво наблюдал за происходящим. «Вот это работники!» Восхитился он. «Ты посмотри, те, кто внизу держат весь вес!» «Папа!» Сказал 2Б. «Надо делать ноги! Боги уже близко!» «Как думаешь, попробуем их использовать?» Пробормотал Птоклюсп, игнорируя реплику сына. «Мертвому большая зарплата ни к чему, и...» «Пап!» «Нечто вроде самостроящейся пирамиды!» «Папа! Ты же сказал, что завязал с пирамидами и никогда не будешь больше их строить!» «Это твои слова! Ну давай же, пошли!» Поддерживаемый двумя последними предками, Тепик вскарабкался на вершину пирамиды. Один из них был Тепицимон. «По-моему, ты не знаком со своей прапрабабкой!» Сказал он, указывая на невысокую перебинтованную фигуру, которая учтиво кивнула Тепику. Тепик широко раскрыл глаза. «Впрочем, сейчас не время!» Промолвила прабабка. «Ты все делаешь правильно!» Тепик мельком взглянул на солнце, которое, вот что значит настоящий профессионал, воспользовалось удобным моментом, чтобы скрыться за горизонтом. Толкаясь и отпихивая друг друга, и тем замедляя свое продвижение, боги перебрались через реку и в развалочку брели среди строений некрополя. Небольшая толпа их собралась на том месте, где только что стоял Диас. Предки покатились вниз с той же скоростью, с какой совсем недавно карабкались к вершине, оставив Тепика одного на площадке размером в несколько квадратных футов. В небе появились первые звезды. Тепик увидел белесые тени внизу. Предки спешили по каким-то своим личным делам, с поразительной скоростью ковыляя в направлении широкой ленты реки. Боги утратили интерес к Диасу, этому странному человеку с палкой и надтреснутым голосом. Крокодила-головый бог, переваливаясь, вышел на небольшую площадь перед пирамидой, бросил косой взгляд на Тепика и потянулся к нему. Тепик лихорадочно стал шарить в поисках ножа, Попутно соображая, какой именно номер больше подходит для Бога. А по всему джелю вспыхнули пирамиды, истощая и без того скудный запас времени.